Санчо Сранчо, 1984 год, Сан-Джордж. Добрались мы до искомого места часов за пять. Езда по пустыне – это то еще удовольствие. Сначала прикольно, конечно, было. Кактусы, барханы, перекати поле. Это вот последнее очень понравилось дочери. Она аж как ну прилипла, рассматривая эти котящиеся шарики. Но когда они по нашему мерсу в третий раз ударили, Они же совсем не невесомые, очень даже весомые и побольше десяти кило встречаются. Дочь перепугалась и попросила побыстрее от них уехать. А куда я от них уеду? Так и намотали три сотни до поворота с федеральной трассы, уворачиваясь от этих Роллингстоунзов. «Ну вот сюда, кажется», — ткнула Инна пальцем в столб с надписью «Сухой ручей». Она у меня роль штурмана выполняла. «Точно сюда, сворачивай!» Я пожал плечами и свернул. Здесь совсем все интересно стало. Дорога появлялась местами, но редко, а так надо было держать курс по солнцу. Поверхность тут была ровная и гладкая, так что можно было ехать во всех направлениях. Потом пошли трещины, потом опять песочек. И тут я увидел вкопанный в землю столб с надписью «Частная собственность». «Ранчо — сухой ручей. Въезд и вход запрещен». «Кажется, приехали», — сообщил я Инне. «Еще с километра осталось». «А оно разве не должно быть забором огорожено?» — спросила Инна. «Совсем не обязательно», — ответил я. «Если койотка какой или змея, таким ограда не помеха. А люди здесь очень редко бывают, их и табличкой пугнуть можно». Так что непроизводительный расход стройматериалов получится на заборто. «И куда нам дальше?» – спросила она. «Да вон следы шин», – показал я. «По ними поедем. Надеюсь, что тут недалеко». Оказалось, и впрямь недалеко, с километр. Когда я обрулил очередной бархан, за ним неожиданно открылся вид на деревянные постройки. По центру явно жилой дом, немаленьких размеров. А по бокам загоны для скота. Скота при этом в загонах не было. Я затормозил неподалеку от центрального входа в усадьбу и посигналил. Через минуту дверь распахнулась, и на пороге нарисовался самый и он, хорошо узнаваемый по своим экранным образом, Чак Норрис. Вообще-то, родители назвали его Карлос Рей, а Чак это его детское прозвище, обычно переводимое как цыпленок или детка. «Как добрались?» – спросил он у нас обоих сразу. «Рассказать так не поверишь», – нашелся в ответ я. «Лучше бы умыться дал». «Да, конечно, проходите в дом», – сделал он жест рукой. И мы прошли. Добрую половину этой постройки, как вы сами, наверное, догадались, занимал тренировочный зал, украшенный японо-китайской хренью и усланный татами и циновками». В оставшейся половине была большая кухня-столовая, как это принято тут в большинстве домов, плюс спальни. Сколько их, я не считал. Ну и пара штук ванных. В одной из них мы по очереди приняли душ. — А откуда у тебя тут вода? — поинтересовался я у Чака. — Посреди пустыни. — Ты название на входе прочитал? — отвечал он. сезон дождей тут небольшой ручей даже течет вон там, за теми холмами. А сейчас, когда не сезон, из артезианской скважины беру. Тут водяная жила недалеко от поверхности. А где коровы с баранами? Продолжил свои расспросы я. Загоны-то почему пустые? Ковбои погнали на пастбище, до него двадцать миль. Как раз к вечеру и вернуться, Увидишь и коров, и баранов. «Но что это мы все про меня? Расскажи уже про свои приключения. Ты же на них сейчас намекал, верно?» Мы уже помытые сидели в столовой, стаканами местной самогонки в руках. Алочке лимонад, конечно, налили. С кусочками льда и веточками можжевельника. «Классная штука. Сам делаешь. Ну а кто же, конечно, сам?» Я отхлебнул глоточек и начал свой горестный рассказ про Лас-Вегас. и продавца японских автомобилей. «И зачем вы вообще туда зарулили?» спросил Чак, выслушав мою сагу. «С этим Лас-Вегасом всю дорогу одни неприятности». «Сам не знаю», ответил я. «На автомате получилось». «Да, это же еще не все. Окончание этой истории Инна расскажет». И Инна охотно выложила про то, как ей свезло с игровыми автоматами. «Что, и правда, скатер деньги завернули?» – спросил Чак. «Пойдем покажу, они у нас в багажнике», – ответил я. И мы вышли на воздух. Было где-то два-три часа. Жарища стояла неимоверная. «Вот смотри», – сказал я, распахивая багажник Мерса. «Это скатерть, а в ней баксы». Чак развязал один узел, вытащил тощенькую пачку и посмотрел пару банкнот на просвет. «На фальшивость не проверяли?» — спросил он. «Нет, некогда было. Да и неужели в казино такими штуками занимаются? Контора же вроде солидная». «У меня где-то машинка для проверки валялась, надо проверить», — ответил Чак, и мы все поплелись к хозяйственной постройке типа сарай. Через пять минут Чак огласил результаты проверки, которые меня сильно удивили. Сто процентный фальшак, ультрафиолет не отражает, защитной полоски нет, микрошрифт не читается. Так что подстава это по всему так и получается. Давай еще пару пачек проверим, предложил я. Проверили взятые наугад пачки из разных концов свертка. Результат не изменился. Инна была готова разрыдаться, но ну еще бы, в кои-то веки свезло и такой облом в конце дороги. «Я так думаю, что от этого свертка хорошо бы избавиться», — сказал Чак. «Зачем вам эти дополнительные неприятности, если вдруг обыскивать машину начнут?» Я с ним согласился. Чак сказал, что знает тут одно местечко, куда точно никто никогда не заглянет. Там он и зароет это дело. «А что за место?» — спросила Инна. «Змеючник», — весело ответил Чак. Кобры и гадюки там размножаются. — Я туда не пойду, — отрезала Инна. — И не просите, я с детства змей боюсь. — Да я и не предлагаю, — ответил Чак. — Сам все сделаю. — Да, следующим пунктом нашей программы будет Большой Каньон. Готовьтесь, через десять минут выезжаем. И он оказался человеком слова. Ровно через десять минут мы и выехали с ранчо на его новеньком джипе Чироке. «А что такого уникального в этом вашем Гранд-каньоне?» – спросила Инна. «Что все с ним как с писанной турбой носятся?» Чак, видно было, слегка обиделся написанную турбу, но не стал педалировать свои обиды, а просто прочитал небольшую лекцию на эту тему. «Понимаешь, Инна, ям такой длины и такой глубины больше нигде на Земле нет». «А какая там глубина?» «До двух километров доходит. Вот представь. Стоишь ты на краю обрыва, а под тобой внизу река Колорадо, в двух километрах ниже, и потом. Это просто очень красиво. А вниз-то можно будет где-то спуститься. Можно, только ехать далеко до этого места. Я слышал, вступил в разговор я: что по этой Колорадо можно на лодках сплавиться или на плотах. Можно, только это долго и дорого. Но если хотите, могу устроить. Я посмотрел на Инну с Аллой, та мирно сидела на заднем сиденье и молчала всю дорогу, и решил, что пока не надо нам никаких сплавов. Может, в другой раз, а сейчас воздержимся. — А мы уже и прибыли, — сказал Чак, кивнув в сторону пролетевшего справа указателя с табличкой «Национальный заповедник Гранд Каньон». — А деньги за вход тут платить не надо? — справилась Инна. «Сейчас будет будка с охранником, там и заплатим». «И почем нынче посмотреть природный памятник?» «Это я уже уточнил». «На машине 10 баксов за всех», — ответил Чак, заруливая к будке. «У охранника еще можно было оплатить дополнительные услуги, как то прогулку на лошадях, проезд на поезде вдоль края обрыва и полет на самолете в течение 45 минут». «Лошади, наверное, сразу отпадают», — сказал я, с сомнением глядя на Алочку. «А вот поезд и самолет можно испробовать. Второй раз мы сюда вряд ли выберемся. Правильно, дорогая?» «Да, все верно», — подтвердила Инна. «Поезд плюс аэроплан. Два в одном». «Если это дорого, я могу оплатить», — сунулся я со своим бумажником, но Чак отвел его в сторону. «Есть у меня деньги, не волнуйся». я на лошадке хочу подала гола заднего сиденья алла никогда на лошадке не каталась надо уважить просьбу ребенка серьезно ответил чак и купил еще один билетик на пони и мы отправились далее навстречу прекрасному прозрачный мост над ущельем на высоте полутора километров впечатлял конечно и обзорные площадки над обрывами тоже и закамуфлированный под старинный паровоз Вполне современный состав, едущий буквально в паре метров от обрыва, а уж прогулка на самолете это был конкретный улет. Пилот аж наизнанку вывернулся, так ему хотелось показать все свои умения перед красоткой Инной. Потом еще посидели в местном ресторанчике стилизованном под Дикий Запад. Не, и скольтов там, конечно, не полили, но все остальное очень аутентично было а топилок на полу. и до девиц на сцене, лихо отплясывавших канкан. -кан. «Вот чего я никак не пойму», — обратился я к Чаку. «Так это того, что вы тут все лихо пьете алкоголь, а потом садитесь за руль и едете к черту на рога. А как же полиция?» «У вас что, по-другому это устроено?» — спросил он. «Абсолютно», — ответил я, вспоминая погоню по улице Краснодонцев, закончившуюся в морге. у нас есть специальные подразделения которые заточены на работу с водителями гаи называются так вот они очень любят тех кто под мухой по утрам их засады в ключевых точках города обычно дежурят в лучшем случае они тебя шкурят на круглую сумму ну а в худшем случае два года без прав получишь сурово у вас там нет у нас полиция останавливает водителя только если он что-то нарушает или ведет себя неадекватно, восьмерки, например, на трассе выписывает. А если ты едешь тихомирно, то никого не волнует, сколько у тебя там алкоголя в крови. А если все-таки ты что-нибудь нарушишь, и тебя остановят, а вдобавок ты еще и пьяный, что тогда? — Тогда, — сказал немного подумав Чак, — тебя раскрутят на всю катушку, и права берут и штраф выпишут. А если ты взятку попробуешь предложить, можешь реальный срок получить. У нас с этим строго». «Здорово», — сказала Инна, допивавшая второй хайбол. «Такой опыт и нам бы перенять не мешало». Через пять примерно часов мы возвращались обратно, придавленные красотами и пейзажами. «Ну как тебе пустыня?» — спросил я у Инны. «Нравится?» «Жарковато». А так-то все хорошо. Кстати, я вспомнила, мы же пикник снимали в пустыне, в Семипалатинске, так что... — Семипалатинск это все же не совсем пустыня, — возразил я. — Это скорее степь. — Вы были в Семипалатинске? — спросил Чак. — Ну да, — отвечал я. — Только не в городе, а на полигоне, там, где атомные бомбы испытывают. — Интересно. Здесь неподалеку тоже есть такой, но он давно закрыт. И ничего там не испытывают уже много лет. А Семипалатинск выходит, еще работает? Да, там подземные испытания проходят. Редко, но бывает. Одно испытание даже в наш фильм вошло. А это не здесь снимали золото Маккенны? Сменила вдруг тему Инна. Нет, не здесь, ответил Чак. Но недалеко, в глен каньоне Там еще такие шпили из скал торчат, посреди долины. «А вы видели золото Макены? «Конечно», — ответил я. «У нас же его для проката купили лет десять назад. Полстраны посмотрела. Для меня, помню, стало откровением, что индейцы могут быть нехорошими. В наших-то фильмах они сплошь ангелами работали». «Да уж, индейцы очень разные бывают», — задумчиво ответил Чак. «Прибыли, вон за тем холмом моё ранчо». Зарулили прямо ко входу в дом, а там нас ждал сюрприз — джип с двумя местными суровыми копами. Они оба были здоровенными, в ковбойских шляпах и дружно жевали жвачку. — Привет, Джим! — поздоровался со старшим из них Чак. — По делам заехали или так? — По делам! — выплюнул жвачку коп. — Поступила информация, что у твоих гостей есть кое-что незаконное в машине. «И ордер на обыск у вас есть?» Сразу перешел я на деловой тон. Коп порылся в нагрудном кармане и достал оттуда лиловую бумажку. «На, читай!» Сунул он мне ее, не разворачивая. Я ее честно развернул и прочитал от начала и до конца. Все было чинчинарем, не подкопаешься. «Ну, обыскивайте тогда. И я отдал ключи от мерса копу. Мне не жалко». Инна, Салла и Чаком ушли в дом, а копы неторопливо начали потрошить мою машину, начиная с моторного отсека и заканчивая багажником. Я присматривал за этим процессом. Битых полчаса у них на это ушло, после чего младший коп отделился от заднего бампера и приблизился ко мне. — Ну как, обнаружили что-то незаконное, сержант? — спросил я его с некоторой издевкой. То, что искали, нет, не нашли, — честно признался он. Но обнаружили кое-что другое. Вот это что такое? И он покрутил у меня перед глазами цилиндрик из-под рулона фотоплёнки. И тут меня жаром обдало. Забыл ведь совсем идиот, что я привез с собой переснятые документы по звездным войнам. Вот так шпионы и прокалываются, — уныло подумал я. Ну, негативы это. — ответил я не слушающимся языком. Семью фоткал, проявил, а напечатать все никак времени не было. Взял с собой, чтобы по дороге распечатать. — Мы забираем с собой эту пленку и посмотрим, что там за фотографии, — сурово сказал коп. И они оба запрыгнули в свой джип и быстро исчезли из поля зрения. А я поплелся в дом, где Чак с Инной уже переоделись в кимоно, и начали спарринг в тренировочном зале. Алочка сидела в углу со своим любимым Мишкой и время от времени комментировала происходящее. «Ма, речи надо блок ставить, когда дядя Чак справа бьет. Хороший приемчик. Я тоже так умею». «А вертушка так себе вышла». Ну и так далее. «Что стоишь?» — спросил меня Чак. «Надевай форму и присоединяйся». «Надел и присоединился, Чо. Норрис, конечно, профессионал был, куда мне с ним тягаться. Но все же пару раз я заставил его призадуматься. Когда мы закончили, приняли душ и сидели уже в гостиной за стаканчиками душистого невадского самогона, Инна тихо спросила у меня. «На тебя лица нет. Случилось что?» «Случилось, Инна», — вздохнул я. Копы нашли пленку в машине. «Это на которую ты тот талмуд переснимал?» Уточнила она. Да, автоматически вылетело у меня. А ты откуда знаешь? Нетрудно было догадаться, дорогой, глядя, как ты шифровался и перепроверялся. Ясно. Ну и что дальше делать будем? А ничего не надо делать, спокойно сказала она. Я ту пленку давно перепрятала, а в тюбике наши фотки лежат с той поездки на озеро, помнишь? У меня аж камень с души свалился. да я тебя поцелую родная сказал я и поцеловал а куда ты ту пленку делал если не секрет не секрет ответила инна валочки новомишку засунула там молния есть сбоку а внутри пустой карман копы вернулись через час протянули мне пленку извинились за доставленные неудобства и унеслись в начинающий синеть неватский вечер с постными рожами Сейчас ковбои стадо пригонят, напомнил Чак. Кто-то хотел на баранов посмотреть. Обязательно посмотрим, сказала за все Хинна. Еще говорят, они тут ковбойские игры иногда устраивают. Это тоже хотелось бы понаблюдать. Радео называется, ответил Чак. Специально для вас завтра утром будет пара номеров. И он сдержал слово: Настоящий автозаводской пацан, да. «Утром нам показали скачки на быке, потом то же самое на неоседланной лошади. Ну и на закуску поймали пару коров с помощью лассо». «Здорово!» — подвела итог этим выступлением Алла. «А можно мне тоже поскакать?» Чак переглянулся со своими ковбоями и ответил в том смысле, что он на себя такую ответственность не возьмет. «Вот если б ты, Серж, такое желание высказал...» Я вздохнул... и ответил, что высказываю. «Ну смотри, за язык тебя никто не тянул». И Чак вместе с помощником повели меня к загону с лошадкой. «Ты знаешь, от чего они все так брыкаются-то?» — спросил он меня по дороге. «Наверное, не любят, когда у них на спине кто-то сидит», — предположил я. «Это, конечно, тоже, но для брыкания маловато». «Вообще-то мы им специальный ремень поперек крупа надеваем. Вот этот!» И он показал ремень. Когда наездник выезжает из загона, он затягивает этот ремень очень туго и пережимает седалищный нерв лошади. Ей становится очень больно. Очень. И она хочет освободиться от этого ремня в основном, а не от наездника. «Живодёры вы какие-то!» – буркнул я. «Но для тебя мы этот ремень вешать не будем!» так что попрыгаешь немного». Милостиво упростил условие Чак. «Садись давай». И я сел. Очнулся через пару минут возле заборчика. Меня поливали холодной водой из кувшина. «Вроде ничего не сломано», — ответил Чак, ощупав мои конечности. «Ты не расстраивайся, парень. В первый раз бывает и хуже». В общем, отлежался я пару часиков на койке, А потом пора было и домой собираться. Мне на мобильник. Да-да, здесь тоже наладили сотовую связь. Похуже и пожиже, чем в СССР, но вот на этом ранчо, например, аж две палочки на моем экране светились. Пришла смска с коротким текстом «Привет, как дела?», что означало вариант передачи номер два. А вот если бы текст был «Привет, что нового?», тогда бы это был первый вариант. На обратном пути разберемся, короче говоря, с этим вопросом. Пленку я уже вытащил из мишки, решив, что два раза бомба в одну воронку не падает. И по новой нас уже никто обыскивать не будет. А на прощание я пообещал Чаку встроить его каким-либо образом во вторую часть Терминатора. Слово даю, пожал я ему руку, что будет у тебя там роль, что большая не обещаю, но и не в эпизоде. и обязательно со словами. На этом мы и простились с гостеприимным ранчо «Сухой ручей» и двинулись по выжженной земле вслед за уходящим солнцем на запад.